Глава 8 Гибель Хасана была сполна отомщена его сыном и преемником Мухаммедом Вторым. Смерть настигла не только убийцу. Месть в её восточном проявлении распространилась на все его потомство обоих полов. Мужчины, женщины, дети — все пролили кровь от меча-палача. Мухаммед, которого тщательно готовили, обучив философии и литературе, был, как и его отец, переполнен тщеславием и амбициями и совсем не отступился от притязаний своих предшественников на имамат, но смог прожить гораздо более длительный срок, чем Хасан. При этом ему удалось сохранить хорошую репутацию образованного и талантливого человека Среди своих образованных и сведущих в литературе современников, которых было немало, так как его правление растянулось на 46 лет, а персидская литература быстро приближалась к своему кульминационному периоду. Не упоминая имена, малоизвестные читателям, стоит отметить в качестве подтверждения сказанного, что это было время, когда... Низами и Генш мелодичной рифмой воспевал любовь Хасру и Шерин, а также Минджуна и Лейлы. Последнее произведение — это «Ромео и Джульетта Востока», венеца жемчужины романтической поэзии Персии. Также в расцвете творчества был панигирист Инвери и множество историков, юристов, богословов. Одним из наиболее известных людей того времени был имам Факар эд дин торжество религии Разии, который читал публичные лекции о законах в своем родном городе Рее. Он был оклеветан, что якобы тайно разделяет взгляды эсмоэлитов и даже является одним из их проповедников. Поэтому принял за правило бронить и поносить эту секту. Каждый раз, поднимаясь на кафедру для чтения проповеди, он порицал и проклинал нечестивцев, не сдерживаясь в выражениях. Содержание его речей достаточно быстро долетело до орлиного гнезда шейха Аль-Джибала, и Федави, получив приказ того, направился в Рей. Он появился там как студент, изучающий право, и стал прилежно посещать лекции просвещенного имама. В течение семи месяцев он тщетно выискивал возможность для осуществления своей миссии. Наконец, однажды он обнаружил, что ученики оставили имама одного в комнате и ушли, чтобы принести еды для него. Федави вошел, запер дверь, схватил имама, бросил на землю и приставил кинжал к груди. — Что ты задумал? — вымолвил ошеломленный имам. — Выпотрошить твое брюхо и грудь. «За что? За что? За то, что ты с трибуны дурно говоришь об исмаэлитах?» Имам стал умолять и упрашивать, обещая, что если ему сохранять жизнь, то никогда более он не скажет ничего, что могло бы обидеть исмаилитов «Я не могу тебе верить!» — прокричал ассасин. «Вдруг, когда я уйду, ты снова начнешь вести себя, как прежде». и одним или другим хитроумным способом сумеешь освободить себя от своей клятвы». Тогда имам самый священный клятвой присягнул не отказываться от своих слов и не искать возможности освободить себя от клятвы. Ассасин поднялся и отступил от него, сказав, «Я не получал приказа убивать тебя, иначе я в любом случае прикончил бы тебя». Мухаммед, сын Хасана, передает тебе свое почтение и предлагает оказать ему честь, посетив его замок. Ты будешь обладать там неограниченной властью, и все мы будем повиноваться тебе как верные слуги. Мы презираем, так сказал шейх, площадные речи, которые отскакивают от наших ушей, как горох от стены, но ты не должен оскорблять нас, потому что твои слова врезаются, как удары гравера в камень». Имам ответил, что не в его силах отправиться в Аламут, но впредь он будет крайне осторожен, чтобы никогда с его губ не слетело ни слова порочащего горного властителя. После этого Федави вытащил из-за пояса 300 золотых монет и, выложив их перед имамом, сказал, «Это тебе ежегодная плата, и по распоряжению дивана каждый год». ты будешь получать такую же сумму от рейса Музафара. Я также оставляю для твоих учеников два кафтана из Йемена, которые шейх Аль-Джебал послал тебе». Сказав это, Федави исчез. Имам взял деньги и одежду. И действительно, в течение нескольких лет ему регулярно выплачивалось пособие. Изменения в его речах сразу стали ощутимыми. Так, если раньше, говоря о каком-либо спорном вопросе, он имел обыкновение упоминать исмаилитов, выражаясь буквально так. «Чтобы эсмоэлиты, прокляни и их Господи, не говорили», то теперь он ограничивался лишь фразой. «Независимо от того, что говорят эсмоэлиты...» Когда один из учеников спросил его о причинах подобной перемены, он ответил... Мы не можем бронить исмаилитов. у них имеются очень острые и убедительные аргументы. Эта притча рассказывается различными персидскими историками и наглядно демонстрирует, как и случай с султаном Санжаром, приведенный выше, что эсмоэлиты не были столь безжалостными и кровожадными, чтобы не предпочесть путем мягких мер сделать врага безопасным для себя, а не лишать его жизни. Историки не зафиксировали других событий, связанных с восточным подразделением Исмаилидского общества в длительный период правления Мухаммеда II. Поэтому теперь стоит обратить взор на Сирию, где блистательные имена, мелькающие в истории Востока и с которыми у правителя Массията складывались враждебные или дружеские отношения, привлекают внимание к себе. Именно нур -э светоч религии, и Салах-эд-Дин, чистота религии, или Нарадин и Саладин у западных писателей, а также английский король Львиное Сердце, сразу же пробудят интерес читателя. Прославленный Имут-эд-Дин, столб религии Зинги, который нанес первый удар христианскому владычеству на востоке, захватив Эдессу, вскоре погиб от руки раба. Его власть и титул Атабека перешли к его сыну нур который продолжил войну против христиан столь же активно, как и его отец, но с большей мягкостью и учтивостью, которые придавали блеск рвению и мужеству. нур представлял собой одного из наиболее совершенных персонажей, появившихся на Востоке. Он был щедр и справедлив, строг в соблюдении всех норм ислама. Он не был окружен роскошью и великолепием, не носил ни шелка, ни золота. Одной пятой от всех захваченных трофеев, что составляло его долю как владыки, он покрывал все свои расходы. Истинный мусульманин, он все больше и больше вовлекался в битве священной войны, либо в великие, в которых шло противостояние со всем миром и его соблазнами путем поста и молитв, через обучение и ежедневное проявления добродетелей, которые требовались от него как от государственного мужа, либо в малые, которые велись силою оружия против врагов ислама. От этого соединения набожности и мужества он получил звание Гази, победитель, и шахид, мученик. При том, что он не погиб, защищая веру, считалось, что он достоин всех наград, причитающихся настоящим мученикам. Несмотря на то, что он был одним из наиболее опасных врагов, с которыми христиане когда-либо сталкивались, их историки отдают должное выдающемуся Нураддину, -э а высокообразованный архиепископ Тире Уильям писал о нем. Он был мудрым, умеренным человеком, который почитал Бога в соответствии с верой его народа, удачливым и приумножающим наследие своего отца. Владение Масулом и Алеппо сделало Нураддина хозяином Северной Сирии. Южная часть этой страны находилась под властью дамасского принца. Атабек дважды безрезультатно осаждал Дамаск. В конце концов, жители, опасаясь крестоносцев, сами предложили ему овладеть городом, и беспощадный правитель был вынужден покинуть его, получив Эмессу в обмен на королеву Сирии. Власть нур -э простиралась теперь от Ефрата до Святой Земли, и его мысли были направлены на достижение главной цели – изгнания франков с востока. Тогда ему предоставилась бы возможность вернуть Египет под духовное покровительство династии Абассидов. Разложение – неотъемлемая составляющая безграничной власти. Фатимитские предводители правоверных превратились всего лишь в кукол в руках своих министров, а за пост визири, как это часто случалось с троном, стали сражаться с оружием в руках. В это время в Египте разгорелась гражданская война между Шавером и Даргамом, соперниками за визириат. Первый лично явился в Дамаск и предложил Атабеку Нур-Эддину треть от доходов Египта, если тот поможет ему одолеть соперника. Без колебаний нур -э приказал асад лев религии, Шеркуху, горный лев, курдскому правителю, который командовал его войсками при Эмессе, собрать войско и отправиться в поход на Египет. Шеркух подчинился с трудом против своей воли, исключительно по настоятельному приказу нур -э То же самое сделал и его племянник, тогда еще малоизвестный Кур. но столь же заслуженно знаменитый впоследствии Саладин. Он оставил пиры и развлечения Дамаска и других сирийских городов, чтобы сопровождать своего дядю в трудностях и опасностях войны. На первых порах Даргам одерживал верх, но в скором времени был убит своим рабом, и Шавер заполучил власть, к которой стремился. Новый визирь попытался избавиться от своих союзников, что не входило в планы нур -э и Ширкух со своими войсками занял позиции в северо-восточной части королевства, где он овладел приграничным городом Балбейс в самой восточной части Нила, под предлогом получения обещанной Нур-Эддину одной трети доходов. Шавер, стремясь выпроводить столь опасных гостей, заключил тайное соглашение с Амальриком, Иерусалимским королем, и обещал заплатить тому 60 тысяч дукатов за помощь в этом. Шеркух, получив подкрепление, двинулся в Верхний Египет, а Саладин принял под свое командование Александрию, которую он отважно защищал в течение трех месяцев против объединенных сил христиан и египтян. После нескольких сражений был заключен мир на условиях получения нур эд тысяч дукатов и вдвое большей суммы в ежегодную плату королю Иерусалима. Вскоре после этого беспринципная попытка захватить Египет была предпринята Амальриком по предложению магистра ордена госпитальеров, и Шавер в отчаянии вновь обратился к нур -Эддину. К мольбе присоединился и халиф-призрак, выславший самый главный знак нужды на Востоке, локон своей женщины, что означало следующее. «Помоги, помоги!» Враг за волосы утаскивает женщину. Белбейс был уже захвачен, и Каир находился под осадой христиан. Шавер сжег старый город и защищал себя самого и халифа в новом городе, современном Каире. Шеркух снова появился в Египте с еще большей армией, чем до этого. Однако, прежде чем он достиг осажденного города, Шавер и Амалерик пришли к компромиссу и последний отвел войска, получив 50 тысяч дукатов. Шеркух, тем не менее, продолжил поход и разбил лагерь под стенами Каира. Халиф Адхат Со своей высшей знатью решил принять полководца, и этот несчастный владыка начал жаловаться на тиранию и эгоистичность Шавера, который навлек столько несчастья на халифа и его королевство. Завершил же он пожеланием видеть голову визиря в руках генерала нур -э Шавер, осознавая нависшую над ним угрозу, пригласил Шеркуха, его племянника и других военачальников на пир с целью расправиться с ними. Но ловушка была раскрыта, и его голова покатилась к ногам халифа. Шеркух незамедлительно был назначен на освободившееся место с почетным титулом Милик-эль-Мансур, король-победитель. Но лишь короткое время успел насладиться им, чему помешала его смерть, последовавшая спустя чуть более двух месяцев с момента его назначения. Его титул и командование армии перешли к племяннику Саладину, который фактически стал властителем Египта. Нуреддин, -э полагая, что пришло время установить и духовную власть династии Басидов, дал указание Саладину все должности, на которых находились шииты, заменить правоверными, а во всех публичных молитвах прославлять имя Багдадского халифа. Но этот мудрый правитель, зная, что основное большинство населения Египта являлось убежденными приверженцами учения о том, что именно фатимиды являются истинными преемниками пророка, не спешил выполнять данный приказ. Смерть фатимидского халифа была как нельзя кстати, выводя его из затруднительного положения. Атхат Ладин Аллах, последний из потомков Моэз Ладин Аллаха, основателя династии, умер внезапно. По причине болезни, как утверждают восточные историки, от руки Саладина, согласно слухам, ходившим среди христиан. Теперь, после устранения препятствий, молебны во всех мечетях Египта славили Аббасидского халифа. И после двухсотлетнего господства власть западных исмаэлтов здесь была окончательно сведена на нет. Нураддин, -э который понимал, что власть его наместника становилась слишком сильной, чтобы быть подконтрольной, прибегнул к мудрому плану, задабривая его титулами и знаками доверия. Багдадский халиф выслал ему праздничный наряд и грамоту с благодарностью за возвращение под его духовное владычество территории, которая столь длительное время была враждебной его династии. Однако наиболее важным последствием своевременной кончины халифа для Саладина было приобретение накопленных фатимидами богатств, которые перешли к нему в руки и которые он использовал для того, чтобы обеспечить преданность своих солдат и военачальников. Как пример восточной склонности к преувеличениям, можно привести список этих сокровищ, как они перечисляются восточными летописцами. Так, по их заверениям, они состояли из 700 жемчужин, каждая из которых была такой величины, что не поддавалась оценке, изумруда длиною в целую пять и толщиною с палец, библиотеки, включавшие 2,6 миллиона книг, а также золото в монетах и просто в слитках, сабура, экстракта алоэ, янтаря и бесчетного количества военного снаряжения и оружия. Значительная часть этих несметных богатств была распределена Саладином среди своих солдат. Остальное было направлено в течение десяти последующих лет на покрытие его военных расходов и строительства. Поскольку Саладина звали Юсуф, Иосиф, точно так же, как и сына якобы министра короля фараоха, можно предположить, что по египетской традиции два Юсуфа были слиты воедино. и деяния последнего были приписаны первому, поскольку для народных традиций весьма характерно перескакивать через века и даже тысячелетия и делать из нескольких героев одного, который совершает подвиги за всех. Пока нур был жив, Саладин продолжал признавать его верховенство, и когда после смерти халифа его владения перешли к сыну Малек, из салеху на монетах Египта было вычеканено имя молодого правителя. сколько Малек Ис-Салех был несовершеннолетним и находился в полном повиновении Евнуху Камештагину, среди эмиров разрасталось недовольство. Тогда Сейф-Эд-Дин, меч религии, кузен молодого принца, который возглавлял Месопотамскую армию, решил вырвать владение у юного Малек из Салеха. Все взоры были обращены на Саладина, как единственного человека, способного сохранить страну. Он покинул Египет, взяв с собой всего лишь 700 всадников. Губернатор и жители Дамаска радушно открыли ворота перед ним. Хемс и Хама последовали примеру Дамаска. Саладин принял на себя управление под скромным титулом помощника юного Табека, чьи права он объявил себя готовым защищать при любых обстоятельствах. Он направился в Алеппо, где находилась резиденция Малек из Салеха. Но защитники этого города, под воздействием слезной мольбы молодого правителя, на которого, в свою очередь, вероятно, надавил Евнух Камиштегин, боявшийся потерять власть, выступили и обратили в бегство те небольшие силы, с которыми Саладин подошел к городу. Собрав более крупную армию, Саладин уже основательно осадил Алеппо, и Камештыгин, отчаявшись, решил прибегнуть к вероломству. Он обратился к Синану, шейху ассасинов, который находился в Массиате, разъясняя ему, насколько опасным врагом из маэлитов является отважный курт, который столь пылок в своем ревностном служении абассидам, и положил конец династии фатимидов. которые невероятно долго блистала среди сторонников прав Исмаила, имея значительную власть и почет. Евнух также напомнил, что если Саладин преуспеет в своих амбициозных планах в Сирии, со всей вероятностью он обратит свою мощь против ассасинов и лишит их власти в этой стране. Эти доводы были подкреплены золотом, и шейх, не заставив себя долго уговаривать, незамедлительно отправил трех федови, которые напали на Саладина в лагере у Алеппо. Покушение, тем не менее, провалилось, убийцы были схвачены и казнены. Саладин был приведен в ярость покушением на него, и, прекрасно понимая, откуда дул ветер, с еще большим рвением продолжил осаду. Обнаружив преимущества, которые могут быть извлечены кинжалами Федави, Камештегин решил задействовать их против своих личных врагов. Визирь юного принца и два верховных эмира подготовили заговор по его устранению. Узнав об этом, Евнух настроился опередить их, и, улучив момент, когда Малекас олег готовился оседлать свою лошадь, приблизился к нему с просьбой подписать чистый лист бумаги, под предлогом необходимости уладить дело огромной срочности и важности. Молодой правитель поставил свою подпись без каких-либо подозрений. И Камиштыгин тут же написал на этом листе письмо к шейху ассасинов, в котором Малек из Салех, якобы, просил выслать людей, чтобы убрать с дороги этих трех эмиров. Предводитель Исмаилитов с готовностью откликнулся на просьбу – поскольку полагал, что она исходит от его юного друга и соседа, и несколько федови были направлены на исполнение его воли. Двое из них напали на визиря, когда тот выходил из восточных ворот мечети рядом со своим собственным домом. Но их на месте порубили на куски. Вскоре трое напали на эмира Муджахида, ехавшего верхом. Один из них схватился за край его плаща, чтобы лучше захватить его, но Эмир пришпорил своего коня и вырвался, оставив в руках нападавших свой плащ. Толпа схватила ассасинов, двое из которых были опознаны как знакомые старшего конюха Эмира. Один из них был распят, вместе с ним и конюх как соучастник. На груди последнего была размещена табличка со словами Такого вознаграждения покрывающего неверных других притащили во дворец и били по ступням, чтобы они сознались, почему решили совершить это преступление. В разгар пыток один из них прокричал: "Ты высказал пожелание нашему владыке Синану убить твоих рабов, а теперь караешь нас за исполнение твоей воли?" Переполненный яростью, Малек Иссалех написал письмо шейху Синану с множеством гневных слов. Шейх не ответил ничего, лишь выслал назад подписанное халифом письмо. Историки умалчивают, чем закончилась эта история. Также крайне трудно сказать, в какое именно время это произошло. Ассасины не прекратили свои покушения на Асаладина. чья власть стала более опасной для них после того, как он лишил род нур его положения и владений. Он вновь подвергся нападению с их стороны в своем лагере у крепости Изак. Один из них атаковал его и ранил в голову, но султан, он принял на себя теперь этот титул, схватил его за руку и прикончил. Подоспел второй, его зарезала стража, третьего и четвертого постигла та же участь. Запуганный такой упорной настойчивостью, султан на несколько дней укрылся в своем шатре и приказал всем незнакомым и подозрительным лицам покинуть лагерь. В следующем году, 1176-м, султан, находясь в мире с прочими своими врагами, решил показательно отомстить тем, кто столь беспричинно покушался на его жизнь. Собрав армию... Он вошел в горные районы, огнем и мечом опустошил территории Исмаилитов и осадил Мас-Сьят. Власть сирийских Исмаилитов была бы теперь уничтожена, если бы не вмешательство правителя Хамы, дяди Султана, который после мольбы Синана уговорил племянника заключить мир на условии, что никогда больше никто не будет покушаться на его жизнь. Синан охотно пошел на эти условия – И достойно выполнил свои обязательства, поскольку великий Саладин правил после этого 15 лет, вел постоянные войны, захватил и Иерусалим, и Святую Землю, подвергался опасностям на поле битвы и в лагере, но ни один ассасин никогда больше не приближался к нему с враждебными намерениями.